Глава четырнадцатая. Все утро Санген без устали занималась проблемами с переводом Хайон в другую школу. Как только та стала жить у них, все связанные с ней задачи целиком и полностью легли на ее плечи. Рабочее расписание у нее всегда было более свободное, чем у Джесона, который частенько просто не мог вырваться из больницы. А кроме того, семестр закончился, и ей вообще не требовалось куда-то идти. Так что вполне естественно, что дела михаён пришлось заниматься именно ей. Эта Сангён привела в порядок её комнату, купила ей новую одежду и прочие вещи первой необходимости. Она этого и ожидала, но, занимаясь всем этим одна, чувствовала некоторую обиду, что Джисон, похоже, по этому поводу и в ус не дует. Однако эти её чувства было не сравнить с разочарованием Хайон. Стоило родителю вернуться с работы, как Хайон буквально ходила за ним хвостом, постоянно заговаривала с ним, цеплялась за него, ребячилась первые дни он баловал её, был отзывчив и внимателен, но вскоре стал реагировать на неё без особого энтузиазма или словно вообще её не замечал. Исследовательская работа, которой он уже давно занимался, тоже не давала ему уделять достаточно внимания ребёнку, но это оправдание нисколько не удовлетворяло Хайон. Ощутив его отстранённость, она стала всё реже и реже к нему обращаться, уже так не держалась за него. Этим утром девочка даже не спустилась вниз. Готовясь к походу в школу, чтобы организовать туда перевод Хайон, Сангён поднялась на второй этаж, постучалась, открыла дверь и обнаружила её лежащей в постели. Девочка, которая ожидала, что отец заглянет поприветствовать её перед уходом на работу, за завтраком дулась. Похоже, её настроение ничуть не улучшилось. «Я собираюсь в школу, в которую ты теперь будешь ходить, Хайон. Может, сходишь со мной?» предложила Сонгён, которая не хотела оставлять девочку одну в незнакомом доме, да и взглянуть на новую школу Хаён было бы полезно. Сонгён немного выждала, но ответа не получила. "Разве ты не хочешь посмотреть на свою новую школу?" спросила она ещё раз. По-прежнему нет ответа. Решив не давить на ребёнка, Сонгён вышла из комнаты. Нельзя заставлять её делать того, чего ей не хочется. Но вскоре, уже готовая к выходу, она обнаружила Хайон возле входной двери, уже полностью одетую. Той, похоже, не хотелось оставаться одной в пустом доме. Прихватив с собой девочку, Сонгён первым делом заскочила в сервис-центр при районной администрации, чтобы сделать копию прописки Хаён по новому месту жительства, которую потребовали предоставить в школе. В Южной Корее действует примерно такая же система регистрации по месту жительства, что и в России. Только этой бумажки ей не хватало, чтобы завершить процесс перевода. Школа находилась меньше, чем в десяти минутах пешком от дома, так что ходить туда девочка вполне могла и самостоятельно. Чтобы хоть немного её приободрить, Сонгён пыталась разговаривать с ней всю дорогу до школы. Расспрашивала, что представляла собой её старая школа, остались ли у неё там друзья и подружки, которым можно было бы позвонить. Но Хаён упорно молчала. Новый район, в котором ей предстояло жить, тоже, похоже, не вызывал у неё особого интереса. Словно ей было совершенно неважно, где находиться. На окружающую обстановку она не обращала внимания. Была похожа на черепашку, спрятавшуюся с головой в свой непробиваемый панцирь. Словно мимоза, съёжившаяся при малейшем внешнем воздействии, наглухо закрыла своё сердце для всего вокруг. И перед Сёнгён не стало открываться тоже. Они не слишком хорошо друг друга знали. И Хаён вроде совершенно не хотелось узнать её получше. Она её просто терпела, как то, что теперь живёт с её отцом. Чтобы узнать и начать понимать друг друга, им требовалось время и подходящий случай. Но тот, кто должен был послужить посредником между ними, был для этого слишком занят на работе. Сонгён чувствовала, что Хайон, которая смирилась с её присутствием и согласилась составить ей компанию, всё глубже и глубже уходит в себя». Сонгён прекратила задавать вопросы. Как только она окончательно решила серьёзно поговорить на эту тему с Джессоном, едва только тот вернётся домой с работы, они уже подошли к школе. Зайдя на школьный двор при виде симпатичных зданий школы, Сонгён ощутила едва заметный укол в сердце. После выпуска из университета она ни разу не бывала в начальной школе. Школа была не та, в которую она сама ходила, но выглядела всё до боли знакомо. Небольшие четырёхэтажные здания выкрашены в различные яркие цвета, маленький уютный двор. Было слышно, как детишки бегают и перекрикиваются между собой. Шёл урок физкультуры. Сонгёна сама всё это на себе проходила, но, казалось, уже сто лет миновало с тех пор. И она помнила эти дни не слишком чётко. Уже целая неделя прошла после появления Хайон у них в доме. Ощущение, что ты родитель, приведший ребёнка в школу, не было тем, что Сон Гён могла легко облечь в слова. В отличие от своих подруг, вышедших замуж гораздо раньше, Сон Гён ещё и к роли супруги-то как следует не привыкла, так что оказаться родительницей школьницы было для неё столь же странно и неловко, как надеть чужую одежду. У неё совершенно не было времени, чтобы хоть как-то подготовиться к этой новой роли. Неудивительно, что она чувствовала себя несколько неуклюже и скованно. Такие же чувства Сонгён испытывала и к предстоящему переводу. Она и понятия не имела, кому обратиться с возникшими у неё вопросами. Но в конце концов покопалась в интернете и сама подготовила все необходимые документы. Всё оказалось не так сложно, как вначале представлялось, но Сонгён впервые осознала, что от родителя требуется множество знаний, которыми она совершенно не располагала. Идя по школьному двору, Сонгён нервничала и откровенно трусила — Словно это ей самой предстоял перевод в новую школу. Этот момент знаменовал начало новой жизни и для нее самой. Она невольно сделала глубокий вдох и, не глядя, протянула руку Хайон. Собралась уже взять ее за руку, но та оттолкнула ее. Какие бы чувства вид школы не вызывал у самой Сонген, но девочка сверлила недовольным взглядом здание впереди, плотно сжав губы. Похоже, что она до сих пор пребывала в дурном настроении либо из-за того, что произошло утром, либо нервничала из-за необходимости оказаться в совсем новом окружении совершенно для себя незнакомым. Пока Сангён общалась с секретарём школы, оформляя перевод, Хайон тихонько сидела в углу учительской. Всё оказалось не так сложно, как думалось. Едва только справка о регистрации по месту жительства перешла в руки секретаря, как Хайон немедленно записали в её класс. Секретарь поднялась из-за письменного стола, сказав, что Хайон уже может познакомиться со своей классной руководительницей. «Твоя классная скоро придёт. Давай с ней поздороваемся», — сказала Сонгён. Хайон, однако, помотала головой и выбежала из учительской. Сонгён бросилась было за ней, но та успела отбежать довольно далеко. Между тем секретарь уже спускалась по лестнице с другой стороны коридора в сопровождении учительницы, женщины лет 35. «Это госпожа Им Энсиль, классный руководитель Хайон». «А это мама Юн Хайон, которая переводится в нашу школу», представила их секретарь. «Здравствуйте. Ой, простите, но она убежала вон туда», произнесла Сон Гён. «Ничего страшного. Ей наверняка не терпится посмотреть на новую школу», беззаботно отозвала секретарь, приглашая Сон Гён обратно в учительскую. Классная руководительница составила список того, что Хайон понадобится, и вручила его Сон Гён. Учебники предоставляла школа. Учительница, которая говорила спокойным, уверенным тоном, выглядела в точности, как и должна выглядеть преподавательница младших классов, произвела на Сонген хорошее впечатление. Хотя, беспокоясь за Хайон, Сонген не могла толком сосредоточиться на разговоре с ней. Она попросила учительницу как следует присматривать за девочкой и вручила ей свою визитную карточку, подумав, что стоит поддерживать с ней более тесный контакт, пока Хайон будет привыкать к новой школе. Испытала некоторое облегчение, услышав, что учительница просит её не волноваться и обещает как следует присматривать за Хаён. Сонгён прикинула, надо ли рассказать учительнице о ситуации Хайон, но решила, что не стоит, чтобы сходу не создавать у той предвзятое мнение. Придя к соглашению, что Хайон начнёт посещать новую школу прямо завтрашнего дня, они распрощались. Выйдя из школы, Сонгён огляделась в поисках Хайон. На школьном дворе той нигде не было видно — И только обойдя два школьных здания и стоящий рядом с ними хозяйственный сарай, она всё-таки обнаружила девочку. Та была на участке, отведённом для уроков природоведения на свежем воздухе у подножья сопки за школой. Немного в стороне от сарая раскинулся огород, обнесённый оградой. Росли здесь зелёный салат, перцы, помидоры — Там и сам среди посадок торчали небольшие таблички на палках с номерами классов. Похоже, что каждый класс отвечал за свой участок огорода. Рядом с огородом располагалось нечто вроде зооуголка с животными, окружённого проволочной сеткой. Хайон сидела прямо перед сеткой, наблюдая за кроликами. Сангён, наконец, облегчённо выдохнула. «Вот ты где! Смотришь на зайчиков?» — спросила она. Встав рядом с Хайон, посмотрела сквозь сетку и увидела за ней почти такое же разнообразие видов, как и на огороде. Здесь были кролики, куры, утки. Все рассаженные по своим секциям, а неподалёку возвышался набор птичьих клеток. Хайон, которая тихо наблюдала за кроликами, поднялась на ноги, сразу потеряв к ним всякий интерес. Хотя не стала отходить от фермы, направилась к клеткам с птицами. Огляделась по сторонам в поисках — Чем бы их покормить, потом оторвала лист салата с грядки и просунула в сетку. Птицы, похоже, давно привыкли к детям и двинулись к угощению, не выказывая никакого страха. Стоило одной начать отщипывать от листка, как все остальные тоже бросились к сетке и последовали её примеру. Хаён, которая некоторое время наблюдала за ними, вдруг открыла дверцу клетки и попыталась схватить их. Несколько птиц, пролетев у неё над рукой, моментально вспорхнули в небо. Сангён рванулась вперёд, выдернула руку Хайон из клетки и захлопнула дверцу. Птицы уже улетели, не оставив и следа. «Что ты делаешь?» Все птички разлетелись, принялась выговаривать девочке Сангён. Та посмотрела на неё своими чистыми глазами, а потом отвернулась, словно ничего такого и не произошло, и двинулась обратно на школьный двор. Сангён оказалась не в силах и дальше ругать и пилить её. Лишь невольно вздохнула. По пути домой она зашла в супермаркет и купила Хайон какую-то одежду, нижнее белье и носки. В канцелярском магазине приобрела также все необходимое для школы. Купить ей пришлось целую тонну всякого разного добра, поскольку девочка все потеряла в огне. Как только Хайон стала жить у них, Сонген регулярно что-нибудь докупала, как только ей что-то приходило на ум, но продолжала видеть то, что девочке могло потребоваться». Зашла в магазин ткани и заказала новые шторы, купила заодно и запасное одеяло. Набрав полные руки покупок, продолжала размышлять, чтобы приобрести ещё. Пока она выбирала вещи и расплачивалась, Хайюн тихо тянулась за ней по пятам. Проявила кое-какую отзывчивость, когда дело дошло до одежды, поскольку ей самой и предстояло всё это носить. Напрямую не отказывалась от того, что ей не приглянулось, но Сонгён видела это по её лицу. Некоторые вещи ей, видать, понравились, поскольку она с готовностью подхватила объемистый пластиковый пакет и постоянно заглядывала внутрь. Настроение Санген тоже менялось в зависимости от настроения Хаён. Интересно, подумала она, не перебарщивает ли с хлопотами о ребенке. Но решила, что на данный момент та требует к себе повышенного внимания. Как только девочка привыкнет к новой обстановке и более-менее обустроится, уже не придется беспокоиться из-за каждой мелочи. Ходили они не так уж долго, но когда обе, наконец, вернулись домой, сан почувствовала себя окончательно вымотанной. Заботиться о ребёнке — не такое простое дело, как она думала. На следующий день, пока Хайон была в школе, на плечи сан свалилась целая гора всяких домашних дел. Она купила ещё одежды для девочки, поскольку вчера кое-что упустила из виду. Заказала по интернету книжки и комод в её спальню. Пришлось также сходить за продуктами. Домой она вернулась ровно в тот момент, когда должны были привезти комоты, и мебельный грузовик уже стоял у ворот, поджидая её. Поспешно открыв ворота, Сангён проводила грузчиков в комнату Хайон на второй этаж. Утром она уже навела там полный порядок, так что мебель быстро поставили на место. Как только этот вопрос был решён, комната, наконец, приобрела завершённый вид. Вчера Сангён отдала Хаён пакеты с одеждой с просьбой отнести их наверх и самой разобрать, раз уж теперь это её вещи. Но открыв теперь дверцы гардероба, обнаружила, что они так и не распакованы. Вытащив покрывало и одеяло, постелила их на кровать, развесила одежду на плечики в гардеробе. Бельё и носки аккуратно сложила и убрала в новый комод. Разложила на столе школьные принадлежности и только тут осознала, что пропустила обед. Спустившись на первый этаж, достала из холодильника бутылку воды и призадумалась, ничего ли не забыла. Первое, что пришло в голову, — это компьютер. «Да, надо срочно приобрести для Хайон лэптоп», — подумала она. Ей он понадобится, детишки в начальной школе во всё пользуются интернетом. Хотя решила, что возложит эту задачу на Джессона. Если они в его выходной на пару с девочкой пройдутся по магазинам, это должно смягчить дурное настроение девочки». Наконец, переведя дух, Сангён зашла в гостиную и тут вспомнила про плюшевого медведя, оставшегося в комнате Хайон. Поскольку медведь был жутко грязный, прежнее одеяло пришлось отправить в стирку. Заодно она решила простернуть и медведя. Опять спустилась вниз, прихватив его с собой. Наполнила ванну водой, добавила стирального порошка, взбила его в пену и окунула в неё плюшевого зверя. И едва стиснула его руками, как из него заструилась буквально чёрная вода. Игрушку так долго не стирали, что сколько бы Сонгён не пыталась споласкивать её, вода всё равно оставалась мутной. Изначальный белый цвет медведя проявился только тогда, когда она провозилась с ним не меньше часа. Засунув медведя в стиральную машину и включив отжим, Сонгён буквально рухнула на диван, совершенно без сил. Но настроение у неё было на высоте, несмотря на усталость. Она с удовольствием представляла себе радость Хайон при виде новой мебели, нового одеяла и чистого плюшевого медведя. Посмотрев на часы, увидела, что уже почти два. Быстро вскочила с дивана и принялась готовить полдник для Хайон. А ведь сама так ещё и не пообедала. Теперь Сангён могла ясно представить, каково приходится её знакомым, вынужденным целый день возиться с детишками. Время летело слишком быстро, а список задач казался нескончаемым. Запищала стиральная машина, извещающая об окончании цикла. Плюшевый зверь стал пушистым, как новенький, и приятно пах. Санген повесила выстиранное сушиться и уже направлялась в гостиную, когда позвонил Джисон. Сказал, что уходит с работы пораньше, что с ним уже давно не случалось, и попросил приготовиться прогуляться в город, как только Хайон вернётся домой. Вчера она настоятельно попросила его проявлять к дочери побольше внимания, поскольку то и грустно, и он, похоже, принял это близко к сердцу. Хаён пришла из школы около половины третьего. Сангён хотелось о многом её расспросить, поскольку это был её самый первый день в новой школе. "Ну, как тебе школа? Подружилась с кем-нибудь?" спросила она. Вид у Хаён был усталый, и она отправилась наверх, ничего не ответив. "Папа скоро придёт. Немного отдохни, а потом переоденься и спускайся", сказала ей Сангён. Думая, что по пути из школы девочка перегрелась на солнце, Сангён быстро метнулась в кухню и открыла холодильник. Если они куда-то пойдут, как только Джессон вернётся домой, то наверняка пообедают где-то вместе, так что не стала трогать приготовленный перекус. Просто вытащила холодный сок и налила его в стакан. Убрала бутылку обратно и повернулась в тот самый момент, когда Хайон с громким топотом слетела с лестницы, с таким видом, будто собралась коршуном наброситься на неё. «Вы заходили в мою комнату?» — резко поинтересовалась девочка. «А?» Сангён искренне не понимала, в чём дело. Естественно, она заходила, чтобы поставить новую мебель, разложить вещи. Застыла в полном ошеломлении, не зная, в чём проблема. «Где он?» — опять тявкнула Хайон. «Кто?» «Мой плюшевый медведь!» Немного расслабившись, Ангён улыбнулась. Я его постирала, поскольку он был довольно грязный. «Где он, я спрашиваю?» — взвизгнула Хайон, прежде чем та успела договорить. В ее глазах была такая ярость, какую Санген никогда в них прежде не видела. Совершенно ошарашенная женщина не могла вымолвить ни слова. Хайон немного постояла, все так же обжигая ее взглядом, а потом пуля вылетела из кухни. В голове у Санген воцарилась полная пустота. Лицо истошно орущей на нее Хайон испугало ее. Девочка, выскочившая на веранду, теперь уже тащила за лапу своего плюшевого медведя. Даже не глядя на Сангён, протопала обратно наверх по лестнице. Сангён была совершенно сбита с толку. Она так радовалась, весь день хлопача ради Хайон. Но теперь чувство счастья испарилось без следа. Хотя она не могла позволить себе отвечать злостью на злость. Сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и обратилась к Хайон своим обычным голосом. «Он ещё не высох, Хаён. Отнеси его назад». Чтобы плюшевый зверь как следует высох, понадобилось бы как минимум дня три. Но девочка не стала ни спускаться, ни даже отвечать. Санген внимательно прислушалась, но сверху не доносилась ни звука. Позвала ещё раз, но опять без толку. Не оставалось иного выбора, кроме как самой подняться наверх. Открыв дверь, она собиралась уже войти, но замерла на пороге. К её полному потрясению в комнате царил совершеннейший хаос. По всему полу были раскиданы обрывки ткани, клочья мягкой набивки и маленькие пенопластовые шарики. «Что? Что ты делаешь?» — в ужасе пролепетала Сангён. Хайон пыталась взрезать медведя большими ножницами. Поскольку это у неё не слишком хорошо получалось, она отшвырнула ножницы в сторону и стала разрывать его просто руками, залезая рукой в самое нутро. Выпотрошив брюхо медведя, опять подхватила ножницы и набросилась на голову плюшевого зверя. Ножницы легко проткнули ткань и глубоко погрузились в набивку. Хайон, похоже, даже не заметила появления Сангён. «Да что ты творишь? Немедленно прекрати!» выкрикнула Сангён, подбегая к ней и хватая за руку. Хайон неистово оттолкнула ее. «Прекрати!» — я сказала. Она опять протянула к ней руки. И девчонка воздела ножницы высоко над головой, сверляя ее взглядом. Вид у неё был такой, будто она вот-вот бросится на неё. Глаза её так и сверкали. Сангён никогда не видела, чтобы кто-то был в такой ярости. Неужели Хайон и впрямь всего лишь одиннадцатилетний ребёнок? Застыв на месте и потеряв дар речи, Сангён уставилась на неё. Ножницы всё ещё в руке у Хайон сверкнули на солнце. Эта сверкающая вспышка метнулась прямо к Сангёну. Крепко зажмурив глаза, она метнулась в бок как раз вовремя, чтобы острые концы ножниц не воткнулись ей прямо в лицо. Хотя все же ощутила, как что-то ужалило ее руку и увидела на ней красную линию. Из пореза уже сочилась кровь. «Да что ты творишь, в конце концов!» — вскричала Сангён. «Убирайтесь!» — взвизгнула Хайон. При словах Сангён она даже не моргнула глазом наоборот, нацеливалась на нее холодными глазами все с тем же выражением лица и орала «Убирайтесь из моей комнаты! Убирайтесь!» Из ее ротика сыпались такие грязные слова, какие Санген еще никогда не слышала. Глядя на девочку, бросающую ругательство прямо ей в лицо, Санген подняла руку, даже сама того не сознавая. Гнев одолел здравый смысл. Она словно ослепла. Шлепнула Хайон по щеке, и та моментально застыла. Санген и сама была столь же потрясена и не сразу пришла в себя, просто не могла поверить, что только что ударила по лицу ребёнка. С самого первого дня обе включились в войну нервов, но так далеко Санген ещё не заходила. Она посмотрела на Хайон, которая резко побледнела. Ножницы со звоном упали на пол. «Хайон, ты как?» — запинаясь, выговорила Санген, подошла к потрясённой девочке и потрогала её щёку. Окаменевшее лицо девочки снова превратилось в детское, и она бурно расплакалась. Её глаза, из которых градом катились крупные слезы, сразу опухли. Глядя на её мгновенно изменившееся лицо, Сангён совершенно растерялась. Девочка, вытянув перед собой руки и продолжая громко рыдать, прошла мимо неё к двери. «Папа!» Вздрогнув, Сангён обернулась и увидела стоящего на пороге Джесона. Она не знала, когда он вернулся домой, но по выражению его лица поняла, что он видел, как она ударила ребёнка. Захватив Хайон в объятия и пытаясь успокоить её, Джессон с каменным лицом посмотрел на Сангён. В его холодном взгляде читалось разочарование. Она вдруг поняла, почему выражение лица Хайон изменилось с такой невиданной быстротой. Всё тело покрылось гусиной кожей. Сангён просто не могла поверить, что ребёнок способен на такое коварство. В груди её собралась тяжесть. И дело было не в том, как отреагировал на происходящее Джессон. Можно будет потом всё ему рассказать и прояснить это недоразумение. То, что встревожило её больше всего, это моментально изменившееся выражение лица девочки. Это было не выражение лица ребёнка, потрясённого пощёчиной и при виде отца расплакавшегося от вырвавшихся наружу эмоций. У такой мгновенной перемены могла быть только одна причина, не имеющая никакого отношения к эмоциям. Когда девочка бросилась к отцу, Сангён прочла у неё на лице её истинные намерения. Все её действия были хорошо просчитаны. Хаён прекрасно знала, какого рода чувства она способна пробуждать у людей, ведя себя определённым образом. Вот и повела себя соответственно. «Как ей это удалось в такой короткий момент?» Сангён, которую искренне изумила подобная ловкость, опять призадумалась, в какой же среде выросла девочка. Некоторое время, посмотрев, как Хаён горько завывает в объятиях отца, Сангён без единого слова вышла из комнаты. Всё это требовалось серьёзно обсудить с Джесоном, Но сначала надо было дать ему какое-то время, чтобы утихомирить Хайон. Укрывшись в кабинете, Сангён и сама попыталась успокоиться. Она совершенно не представляла, как теперь вести себя с Хайон. И ещё тревожилась, как отреагирует Джесон, увидев, как его дочь бьют по физиономии прямо у него на глазах. Тому, что она только что сделала, не было никаких оправданий, даже по её собственному разумению. Как и ожидалось, Джесон очень на неё рассердился. Вскоре вошёл в кабинет, встал и долго стоял так, глядя в окно и не произнося ни слова. Потом подвинул стул и сел напротив неё. «Может, объяснишь, что тут произошло?» Поинтересовался он более спокойным голосом, чем она ожидала. Подобное ледяное спокойствие, однако, заставило Сангёна ещё больше занервничать. Джессон относился к тем людям, которые чем больше злятся, тем тише разговаривают. «Произошло?» «Да, я была не права, что её ударило. И я, наверное, в тот момент совсем вышла из себя. Я, я просто не вынесла, что она так орёт и ругается на меня», — произнесла она. «Почему она орала и ругалась на тебя?» Не пойму, с чего она так взбесилась. Должна же быть какая-то причина. Это всего лишь её плюшевый медведь. Я увидела, какой он грязный. И всё, что я сделала, это его постирала. И всё. И ничего больше. Она стала искать этого медведя, как только вернулась домой из школы, так что я сказала ей, что он постиран. И она отнесла его наверх, всё ещё мокрого, и просто разорвала на куски. Сангён опять прошиб озноб, когда она представила себе, как Хайон разрывает обожаемого медведя на части. Откуда такая ярость? При виде лица девочки, когда она тыкала в него ножницами, с ненавистью сверляя её взглядом, О Сангён едва не остановило сердце. Ей сейчас не хотелось в этом признаваться, но, если честно, она жутко испугалась. Испугалась ребёнка. Этот страх заставил её шлёпнуть Хайон по щеке. Джисон всё равно не поймёт. Как сказать ему, что она испугалась его собственной дочери? Что-то надо делать. «Надо срочно принимать какие-то меры», — подумала она.